Глава 18. Кай, наконец-то! К нам быстрым шагом подходит статный мужчина с высокой тиарой на голове. Заставил ты нас переживать. Он жмет руку моему спутнику и в последний момент решается похлопать по плечу. Уже и без уточнений понятно, что кронпринц Вергловы по положению выше правителя Сюита. «Непредвиденные обстоятельства, Герберт!» Кай дарит мужчине прохладную улыбку. «Вот, кстати, и они». Он заставляет всех обратить внимание на меня. Вы игнорируете мою спутницу, невежливо получается. Притворно сокрушается Кай. Я замираю с каменным лицом. А правитель Свита смотрит на меня с плохо скрываемой неприязнью. Но быстро берет себя в руки и уже в следующее мгновение протягивает мне ладонь для приветствия. «Прошу прощения, леди, не поприветствовали вас как должно. Но вы должны понимать, мы все очень обрадовались, увидев кран принца». Он должен был прибыть к нам еще полторы недели назад, произносит Герберт, растягивая губы в фальшивой улыбке. Кладу на его ладонь свое запястье и слегка кланяюсь. Делать Книксон, будучи не в юбке, плохая идея. «Прекрасно понимаю ваше сиятельство. Изображаю на лице доброжелательность. Мы с Каем спешили, как могли. По набежавшей тени на лицо Герберта я понимаю, что совершила ошибку» не нужно было называть их принца просто Каем. Особенно, когда дочь Герберта собирается вступить с ним в брак. «Хм, интересно, что же вас так задержало? И как к вам можно обращаться, леди?» «Все еще вежливо, но гораздо холоднее», спрашивает меня правитель Сюита. Но ответить мне не дает Кай. «Это моя спасительница». Он по-свойски кладет руки мне на плечи. «Аурелия Андерсон». Талантливая целительница и просто отважная девушка. В пути на лесном тракте я получил травму, по глупости упал с лошади, а вокруг не было ни души. И если бы не Аурелия, я бы перед вами сейчас не стоял. Патетично завершает речь Кай. А я с каждым сказанным им словом бледнею на несколько тонов. Хотя не знаю, куда еще бледнеть, ведь моя кожа с солнцем никогда особо не контактировала. И зря я решила, что Кай не осведомлен о ситуации в кивларии Он очень даже осведомлен. Как и о том, что в нашем королевстве есть две известные Аурелии. Одна из богатого, но проклятого рода, а вторая из обедневшего, хотя и аристократического. Так вот, я для всех создание тьмы. Ведь именно меня выбрали причиной бед и отправили избавляться от проклятия, чтобы старшая сестра Нита смогла выйти замуж. А вторая Аурелия давно без вести пропала. Впрочем, как и вся ее семья. Выбор не то чтобы большой. И Кай уже представил меня как раз второй Аурелией. Правда, я считала, что информация о моем заточении в башне едва ли добралась до Вергловы. Но если Кай озадачится, он с легкостью разгадает, что со мной не так. «Неужели?» В глазах Герберта плещется здоровый скептицизм. Пропавшая без вести девушка нашлась в лесах Верглавы, да еще и спасла нашего дорогого кран-принца. И этот тоже в курсе проблем моего королевства. А отец всегда говорил, что мы живём закрытой жизнью, ни с кем не общаемся, и потому о нас никто не знает. Мол, вот так и надо себя вести. Чураться чужаков. Как он был неправ. Технически та самая дорога в лесу проходит по территории Кевларии, не Вергловы. Хотя граница совсем рядом, тут вы правы. Вношу уточнение. Я уже без пяти минут отправлена на казнь. Можно и поумничать. Разница теперь никакой. Зря я открыла Каю свое настоящее имя. Очень даже зря. И что же вы, позвольте спросить, делали одна в лесу? Да еще когда вас давно никто не видел. Глаза Герберта уже практически сомкнуты, так сильно он щурится в попытке вывести меня на чистую воду прочищаю горло и приклеиваю на лицо самое наивное выражение, на какое только способно. Папенька всегда любил, чтобы дочери выглядели дурочками на его фоне. Так что тренировки в этом нехитром деле у меня хоть отбавляй. Гуляла. На самом деле, с чего ты взял, Герберт? Что Аурелия пропала и больше никто ее не видел? Кай решает вмешаться, как будто ты лично способствовал ее пропаже. «Честное слово, твоя уверенность и осведомленность удивляют и настораживают. Что вы, ваше высочество, ни в коей мере!» Тут же спохватывается правитель Сюита. «Я бы никогда, я лишь пересказываю, что слышал». «Но на то мы и являемся правителями над нашими народами, да, Герберт?» «Чтобы думать, а не просто слушать», — проникновенно произносит Кай. В тронном зале воцаряется тишина. «Ох, какой острый момент!» Я вся в ожидании следующего хода Герберта, но тут в зале внезапно появляется еще одно действующее лицо. Это девушка, та самая с портрета Кая, и в данный момент она несется на него, прыгает на шею и впивается ему в губы.